Глава 69. Ольгу беспокоила эта дружба. Она позвала к себе Михая, старого грека, который постоянно ходил в Киев с товаром и часто бывал у княгини, подробно отвечая на ее расспросы. Именно он помог организовать обучение мальчиков. Он учил Ольгу всему новому, что появлялось в Царьграде. Его княгиня могла спрашивать даже о тайном. Грек был очень хитер, никогда не выдавал ненужного, но чтил власть, переданную по праву. А потому мучился при одном упоминании Романа Лакапина и Никифора Факи. Слышать не мог ни о Зое карваново ни о Феофана. Купец пришел с подарками, но княгиня лишь кивнула в ответ. Оба хорошо понимали, что главным подарком – Михая будут сведения, которые он расскажет Ольге. А в ответ княгиня позволит в очередной раз торговать беспошлино на Подоле. Это было привилегией умных людей. К такому приучил купцов еще князь Олег. А Ольга подхватила. Накладно, зато знала все, что творится в Цареградском большом дворце. Михай низко склонил голову, кланяясь не просто правительнице огромной страны, но прежде всего умной женщине, которая и в свои весьма преклонные годы прекрасно справляется с управлением этой страной. Грек даже украдкой вздыхал. Нет в Византии таких женщин, каждая умница и красавица норовит лишь ухватить себе кусок власти и богатства, совершенно не заботясь о Византии в целом. «Здраво будь, княгиня!» «Будь здоров и ты!» – кивнула в ответ Ольга. Разговор пошел, конечно, о византийских императорах. Константина Народного, его тесте-узурпатора Романа Локапина и даже сына Константина Романа Ольга видела сама. Но ни Феофана, ни тем более Никифера Факу не знала. Михай подробно рассказывал, как женился сын Константина Багрянародного на красавице из простой таверны Анастасии, взявшей имя Феофана как супруга быстро встала впереди самого императора. Как после его неожиданной смерти Грек, понизив голос до шепота, доверительно сообщил, что есть те, кто считает Романа отравленным. Не отдала власть сыну Василию, а вышла замуж за престарелого полководца Никифора из рода Фок и сделала императором его. Ольга расспрашивала, куда деваются императоры, сошедшие или изгнанные с трона например, Роман Вакапин, который звал ее в жены. Михай передавал рассказы о Принцевых островах. Конечно, сам он там не бывал. Это место ссылки императоров и их семей. Но, понимая, что рано или поздно это заинтересует его владетельную слушательницу, грек постарался расспросить следующих людей. Сведения давались недешево. Ни одна золотая монета – зазвенело в кармане осведомителя. Но теперь это с окупится в Киеве. Михай из всего умел извлекать выгоду. Когда-то давно он понял, что умная княгиня очень дорого ценит именно информацию и готова платить. Потому нашел способ показать ей свою осведомленность. Тогда понял и другое. Ольга не потерпит пустой болтовни. Ей нужны не красивые сказки, а настоящие сведения. Грек никогда не занимался предательством, хорошо понимая, что княгиня не любит наушников, зато много и охотно расспрашивает о состоянии дел на рынках Константинополя, о ремесленниках, о том, как и чему учат в Византии детей богатых родителей. Она никогда не спрашивала о жизни императоров, особенно их жен, и только теперь вдруг поинтересовалась. Да, монастырь на Принцевых островах повидал многих сильных Византий. Издали девять Принцевых островов выглядят одним большим и красивым островом. У них желтые и оранжевые скалы, круто обрывающиеся к синей воде заливов. Видны ряды высоких кипарисов, золотые купола монастырских церквей. Испокон века императоры Византии ссылали туда, а особенно на главный остров Прот, неугодных им людей. В подземельях Прота были кельи, куда не проникал солнечный свет. По его скалам нельзя было спуститься вниз, не свернув шеи. У всякого туда попавшего пропадала надежда снова вырваться на свободу. Одних узников оскопляли, других ослепляли, третьим – Умирали сами без тепла и света. Но о том знали только самые доверенные. Остров Прот издали выглядел прекрасным видением. Как узнал о том грек, он не рассказывал. Но поведал, что на этом острове кончил свою жизнь император Михаил Куроплат. Император Лев с четырьмя сыновьями. Туда же сослан Роман Лакапин. В келье острова заточила пять сестер своего мужа Романа II, прекрасная Феофана. Ольга незаметно передернула плечами, вспомнив, что вполне могла бы оказаться там и сама, если бы приняла предложение Романа Лакапина. Она впервые заинтересовалась делами императорской семьи, потому что понимала, что Калакир явился не просто с дарами. Ему нужно от святослава не только то, о чем просит Никифор. За послом стоит еще что-то. Хочет сам зайти на трон. Это в Царьграде не так сложно. Вон сколько узурпаторов. Князь Святослав должен понимать, с кем станет иметь дело, согласившись на договор с Никифором Факой. Михай рассказывал о бывшем любовнике прекрасной Феофана. О том, как император пришел к власти, как унизил хлистав по щекам болгарских послов, как мало теперь занимается делами самого государства, а занят только сохранением своей власти, превратил дворец едва ли не в крепость. Значит, не уверен в своей силе, уточнила Ольга. Как может быть уверен человек, который сидит на троне не по праву, да и попал на него благодаря женщине? Завтра может найтись другой, который понравится ей больше а эта женщина не привыкла себе отказывать даже в выборе мужей. Княгиня не удержалась от вопроса. Она действительно красива? «Она красивейшая женщина Византии», – честно ответил Михай. Но в верности императрицы нельзя быть уверенным. Феофана еще молода. Ей едва ли есть 30, у нее точно выточены из мрамора формы. Чудные руки с длинными гибкими пальцами – Красивая высокая грудь, ноги, каким завидуют все женщины Константинополя. Нежная бархатная кожа, большие темные глаза под черными бровями в разлет, ярко очерченные губы без единой морщинки. Михаил невольно прервал свою восторженную тираду, увидев внимательный и не слишком добрый взгляд княгини, с которым то слушала и поспешила исправиться. Но император Никифор старый, не в меру полный, не и малоподвижен. Но вряд ли Ольгу примирила с прекрасной византийкой непривлекательность ее нового супруга. Княгиня вспоминала мальчика Романа, сына императора Константина, смирного, нерешительного, почти невзрачного. Именно он женился на роковой красавице превратив из простолюдинки в императрицу. Ольга усмехнулась. Константин пренебрег ее сыном, считая Улеба недостойным брака с некрасивой долговязой Феодорой. И получил по заслугам. Его собственный сын женился, на ком попала. Поговаривали, что и пал отравленной любимой женой. Вполне похожа на Феофана. Михай решил, что княгиня усмехается из-за непривлекательности нынешнего мужа прекрасной Феофана и попытался подлить масло в огонь. Да, княгиня, он некрасив, обрюзг, толст. Глаза Ольги вдруг стали чуть лукавыми. А что, она отравила и своего мужа, и его отца Константина? У грека противно заныло под ложечкой. За такие разговоры даже в далекой Руси можно иметь большие неприятности. И если узнают дома, то на Принцевы острова ссылать не станут, в золотом роге утопят. Потому Михай постарался увести беседу в другую сторону. Принялся нахваливать товар, который привез, а заодно и князя, которого очень уважают в Константинополе. А Раньше такой прием срабатывал безоткатно. Ольга очень любила, когда хвалили сына, но сейчас только отмахнулась. И без тебя знаю, что умен. Святослав всем вашим императорам не чета. Куда как умнее. Грека насторожила то, насколько уверенно говорила княгиня, точно узнала про сына что-то такое, чего не знала раньше. Это могло означать только одно. Ольге стало известно, что замышляет Святослав делать дальше. Не зря здесь крутится колокир. Михай ушел в задумчивости. А зачем ему приехать херсонецкий красавчик в Киев? Ольга довольна. Значит, то, что задумал князь Святослав, ей нравится. Сама княгиня векба из Киева, вернее, из своего выжгорода, никуда не выезжала. И радуется, когда сын дома. Неужели Святослав решил никуда не ходить? Не может быть. Калакир ходит довольный. Да и в подчаянии полно не просто торговых ладей, а в основном боевых. Что это? Впереди Константинополь? Для грека это было очень важно. Купец не должен оказываться там, где идет рать. Это опасно. Надо заранее узнать, куда направить свои быстрые стопы князь Святослав, чтобы загодя унести ноги, вернее товары. Михай так и сказал княгине при следующей встрече. Но оказалось, что Ольга не ведает о планах сына. Грек не поверил. Он долго выпытывал, но потом понял, что княгиня действительно ничего не знает. Наверное, в Болгарию. Но об этом говорят все. Странно даже для Святослава. Хотя и предупреждает, но делает это незадолго до самого нападения. Не за полгода же. Зато Ольге очень понравилось, что все вокруг озабочены тем, кого станет воевать ее сын. Боятся. Надменные греки боятся ее сына. Княгиня гордилась Святославом, собой, Русью.